Глава 11. Я поколебалась еще целую долю секунды, и все же решила, что это распоряжение босса я все-таки выполню. Мысли аж трудили, не давали мне покоя. Ехать домой, думая о потрясающей выпечке это та еще пытка. Нет уж, лучше я это сделаю, пусть даже когда-нибудь потом, когда чудный вкус пирога забудется и пожалею об этом. Хорошо! кивнула я. Сейчас переоденусь и. Куда? он поймал меня за рукав. «Я не желаю видеть вас в этих унылых джинсах. Хочется, знаете ли, праздника». Я, конечно, отлично представляла, какого именно праздника хочет этот наглец. Он уже совершенно точно обозначил свои мечты, и я ни за что не согласилась бы подогревать его эротические фантазии, если бы меня не ждал штрудель. Но я прекрасно понимала, что процесс переодевания отдалит меня от того момента, когда я укушу его за бачок минут эдак на 10 а это уже было слишком много. К тому же я просто слишком устала, чтобы спорить, и поэтому просто шагнула в раскрытую передо мной дверь навстречу потрясающему ужину. Кафе, на удивление, мне понравилось, хотя я и не ожидала, что мне придется по душе хоть что-то, предложенное человеком, который сидел напротив меня. Но вынуждена признать, здесь действительно уютно. В углу горел почти настоящий камин, вокруг все было завешено еловыми веточками, в мишуре и блестящих шариках, Играла тихая, ненавязчивая музыка. А запахи... Здесь витали ароматы корицы, ванили и еще чего-то невероятно аппетитного. Честное слово, я была готова взять большую ложку и начать черпать этот потрясающий воздух. «Что будете заказывать?» — прозвучал надо мной вежливый женский голос. Я подняла голову, раскрыв рот, чтобы заказать всего и побольше, да так и не смогла сказать ни слова. Передо мной стояла... «Снегурочка». Конечно, ее шуба и шапка в целом значительно уступали моим, но в случае чего право претендовать на наследство Деда Мороза она имела точно такое же, как и я. Я растерянно оглянулась и пришла в ужас. И как я не заметила, когда мы только входили в это дурацкое кафе, все до одной официантки были наряжены снегурочками. Мои ледяные сестрички мило улыбались клиентам, записывая что-то в свои блокнотики, сновали между столами, ловко удерживая в руках подносы, и получали чаевые. Так вот, значит, какие штрудели привлекли в это заведение Игоря Самойловича. Конечно, такое сборище снегурочек он не мог пропустить. «А здесь мило», — сказала я, взглянув на него с «Просто пир для глаз ценителя развлечений под елочкой. Он бросил на официантку быстрый взгляд из-за меню, потом перевел его на меня и тихо прошептал. «Я не знал, что здесь так все по-новогоднему». Я, знаете ли, не часто выбираюсь из офиса, чтобы быть в курсе всего, что тут происходит. Игорь Самолович снова погрузился в чтение названий блюд, а я вот никак не могла на этом сосредоточиться. Мне все время казалось, что Снегурочка с блокнотиком, которая терпеливо ждала, когда же мы определимся с заказом, вот-вот толкнет меня в бок и скажет: Эй, а ты чего расселась? А ну бери под нос и беги разносить людям штрудили. Пока я пыталась сосредоточиться, Ценитель зимних красавец начал деловито тыкать пальцем в свой экземпляр-меню. «Будьте добры, две порции вот этого, и этого тоже две, и этого». Видимо, он действительно здорово проголодался. Моя сказочная родственница исписала целую страничку блокнота, сунула его в карман и ушла. «Эй, а как же я?» Обиженно бросила я ей вслед. «Вот оно, еще одно подтверждение правила, что официанты — самые незаметные люди на Земле». Стоит одеться как люди этой профессии, и все. Ты перестаешь существовать для всех, даже для других официантов. Не переживайте, вам тоже хватит. Игорь Самолыч вальяжно развалился на своем стуле и насмешливо посмотрел на меня. Или вы всерьез подумали, что я могу есть все в двойном размере? Вообще-то, я была уверена, что он после всего этого запросто мог бы слопать и пару-тройку здешних снегурочек, если бы это не было запрещено законом. Ну а вслух ничего такого, конечно, говорить не стало. «Вообще-то я вполне способна выражать свои мысли», вместо этого отметила я, «так что могла бы самостоятельно озвучить заказ. Может, мне вообще не захочется то, что вы выбрали». «Конечно», — поддакнул босс, «и мы сидели бы здесь до ночи, ожидая, когда же вы решите высказать свои пожелания. Я, кстати, не против, чтобы вы это сделали, но не сейчас. В следующий раз можете заказывать сами». От такого милосердия своего личного узурпатора я чуть не упала со стула, Вот так жест, мне разрешили самостоятельно выбрать, чем набить живот, когда-нибудь потом. Да здравствует свобода. И вообще, какой это такой следующий раз он имеет в виду? Я как-то не собиралась делать наши совместные ужины доброй новогодней традицией. Я уже разнесла все приглашения, буркнула я, так что моя миссия выполнена. Игорь Самойлович поправил очки, словно они мешали ему разглядеть подневольное существо, осмелившееся говорить о досрочном освобождении. «И как это понимать?» — задал он риторический вопрос. «Вообще-то неделя еще не закончилась, а у меня еще и сотрудники без премии сидят. Вот завтра и будете им ее вручать. В конвертиках». В этот момент я здорово приуныла. Вообще, мне эта шутка уже казалась затянувшейся, и я искренне надеялась, что кое-кто, сидящий напротив меня, разделяет эту точку зрения. Но, видимо, я слишком хорошо думаю о людях. Конечно, этот тип с замашками средневекового феодала не расстанется так просто с жертвой, запутавшейся в ловко расставленной им паутине. Впрочем, как только рядом с нашим столиком появилась снегурочка с подносом, уставленным самой разнообразной едой, уныние начало постепенно испаряться — и когда последняя тарелочка перекочевала на наш столик, от него не осталось и следа. «Вам нравится?» — спросил Игорь Самулович, наблюдая, как я живо расправляюсь со своими порциями. «Это потрясающе!» — призналась я, совершенно забыв о том, что еще пару минут назад утверждала, что не хочу совершенно ничего из того, что он заказал. «Просто волшебно!» «Ну и отлично!» — улыбнулся он. «Значит, наши вкусы совпадают». И даже это замечание меня не задело. Когда из глиняного горшочка, стоящего перед тобой на столике, распространяются такие призывные ароматы, становится совершенно неважно, что какому-то там злостному узурпатору они тоже могут прийтись по вкусу. «Да, повара здесь отличные», — призналась я. «Никогда не ела ничего более вкусного». «Этого еще не пробовали, как готовит моя мама», — улыбнулся Игорь Самолыч как-то совершенно беззлобно. И мне в голову даже пришла крамольная мысль, что, может быть, где-то в глубине души, в самых ее недрах, он и не такой уж отвратительный человек. Вот даже мама у него есть, и относится он к ней, судя по всему, очень хорошо. У мам почему-то всегда все получается в тысячу раз вкуснее. Я даже улыбнулась ему в ответ. И в этот момент он отложил в сторону вилку, посмотрел на меня серьезно и спросил. «Скажите». «А почему вы вынуждены работать Снегурочкой? Неужели ничего лучше не нашли?»